Глава 6. Когда дверь за хозяином закрылась, Деннис Видел снова привлёк к себе наречённую и с безмолвной радостью прижал её к груди. Она мягко повиновалась, а затем ещё более мягко попыталась высвободиться, хотя он, покрасневший и настойчивый, так до конца её и не выпустил. Суровое молодое лицо Денниса светилось, его глаза, так долго не видевшие любимую, Вновь платили ей дань восторга. Удерживая ее, он расплылся в улыбке, так что по бокам сухих тонких губ образовались две складки, говорившие о сильном, но снисходительном нраве. Дорогая моя, пробормотал он, вы именно такая, как мне помнилось, и даже более того. Она шире раскрыла ясные глаза. Что значит более того? Еще более тревожащее. «Смотрю и боюсь». И он снова поцеловал ее. «Это вы замечательный, Деннис», — сказала Роза. «Вы выглядите так невероятно молодо». Деннис ощупал худой, изящной, загорелой рукой свой чисто выбритый загорелый подбородок. «Если бы я выглядел таким старым, каким себя чувствую, дорогая девочка, мой портрет печатали бы в газетах». Он усадил Розу на ближайший диван и сидел боком, сжимая ее запястье, которое так и не выпустил, хотя пальцы ей удалось высвободить. Роза же тем временем откинулась на спинку дивана и сама внимательно его рассматривала. «И все же нельзя сказать, что вы выглядите по-мальчишески или даже так уж свежо и молодо», — продолжала она, словно желая сама толком разобраться в своих впечатлениях. «Свежо, моя дорогая девочка!» Деннис счастливо усмехнулся. Затем поднес ее запястье к губам и держал так, не сводя с нее глаз, пока она не отнимала руку. «Вот это самое юное, самое свежее из всего, что я знаю!» — воскликнул он, когда Роза высвободила, наконец, запястье и сложила руки на коленях. «Жизнь вас потрепала, но вы не сломлены», — заметила она в своей доброжелательной, но отстраненной манере. «Знаете, судя по вашей внешности, дела у вас совсем неплохи». «Да, мои дела совсем неплохи, я знаю», — произнес он с едва заметной ноткой нетерпения. Затем добавил, «Ваш голос все это время звучал у меня в ушах, но вы вкладываете в свои слова что-то такое, чего никто другой, все это дурачье несмысленное, в свою речь вложить не может. Не смотрите на меня таким оценивающим взглядом» продолжал он, улыбаясь. «Вы заставляете меня нервничать. Я начинаю сомневаться в том, что меня ждет». Поначалу оба стеснялись друг друга, но теперь Роза уже преодолела стеснение. Она по-прежнему сидела, откинувшись на спинку дивана с руками, сложенными на коленях, и, повернув к нему голову, с очаровательной задумчивостью его рассматривала. «Я всего лишь думаю», — сказала она, «что вы выглядите молодым подобно тому, как...» Стальной инструмент высочайшего качества, сколько бы им ни работали, нередко выглядит новым. — Ах, если вы имеете в виду, что я затачиваюсь во время работы, — рассмеялся молодой человек, — жизнь вас шлифует, шлифует, какое восхитительное слово вы нашли. Я не уверен, что вы теперь стали красивее, чем были, когда уезжали, и не знаю, стали ли вы богаче. — Тогда позвольте сразу сказать, что да, стал перебил Деннис. Выслушав это заявление, Роза с минуту молчала. Эти паузы значили подчас гораздо больше, чем слова, произнесенные вслух. «Я собиралась сказать», — тихо продолжила она, «что я ужасно довольна собой, когда вижу, что, во всяком случае, вы теперь, как это назвать, человек состоявшийся». Радостно взиравший на нее Деннис слегка нахмурился. «Довольны собой?» «Неужели мной вы совсем недовольны?» Роза помедлила. «Прежде всего, собой, поскольку в вас я была уверена с самого начала. То есть до того, как я преисполнился уверенности в вас, я почему-то пока в вас не уверен», — заявил молодой человек. Роза слегка покраснела, но весело рассмеялась. «Тогда я опережаю вас во всем». Чувствуя все более настоятельную потребность в близости, он склонился к ней, одной рукой держась за спинку дивана, а другой, теребя ткань ее платья, будто надеялся, что так добьется большей отзывчивости. «Вы все еще далеки от меня, так же далеки, как те места, откуда я прибыл». Он опустил глаза, рассматривая измятую им ткань ее платья, и в этот миг она сверху вниз посмотрела на него склонившегося, и в глазах ее была какая-то небывалая мольба. Когда он снова поднял голову, это выражение уже исчезло. «Что вы подразумеваете, говоря о состоявшемся человеке?» — спросил он. «О, не то, что понимают под этим обычно, а то, в чем заключен истинный смысл этих слов. Состоявшийся человек — это человек, о котором не нужно беспокоиться». «Спасибо. Не беспокоиться о том, от кого нечего ждать». «Это ужасное, себелюбивое утверждение», — сказала Роза Армиджер. «Я хотела вам сказать, какого успеха вы добьетесь, ибо вы его добьетесь, я это чувствую, но вижу, вы не заслуживаете моих похвал». «Что ж, дорогая», — ответил Деннис, — «это не так уж важно, ибо мне доподлинно известно, при каком условии я сам в полной мере почувствую, что добился успеха». Роза пропустила мимо ушей его намеки, и предпочла прямо перейти к изложению собственных мыслей. Она с искренним дружелюбием положила руку ему на плечо. Он придвинулся ближе и вновь схватил ее за другую руку. Видя его невысокий рост и скромную наружность, видя, как он смотрит на розу снизу вверх, видя его маленькую прилизанную голову, землистый цвет лица и простодушный взгляд, случайный зритель мог бы в этот миг решить, что... Он моложе и, пожалуй, слабее, чем статная, зрелая девушка, положившая руку ему на плечо этим оберегающим и даже слегка покровительственным жестом. Однако, исходя из своих представлений о нем, она, тем не менее, сочла, что имеет полное право вести с ним не тот разговор, какого он ожидал, а тот, какого хотелось ей самой, и желать которого у нее были веские причины, Пусть даже причины эти сводились к тому, чтобы выиграть крайне незначительное время. Вы невеликолепны, мой дорогой старина Деннис, не ослепительны, не опасны, и вовсе даже не выдающийся человек, но у вас есть нечто маленькое и тихонькое, нечто такое, что под гнетом времени сделалось совершенным, и это именно здесь, где вы, наконец, со мной встретились, заставляет меня безмерно вами гордиться. Высказавшись таким образом, она предоставила ему самому решать, в каких выражениях он сообщит ей о том, как глубоко тронуло его подобное заявление. Характер места, где он, наконец, с ней встретился, был таков, что требовалось оглядеться и сориентироваться, и, начав расспрашивать Розу, он узнал, что прибыл в разгар кризиса. Он видел миссис Брим под крылышком Розы в дни девичества, Но в своем стремлении поскорее встретиться с единственной женщиной, которая была для него действительно важна, он, судя по всему, вторгся в жизнь совсем другой, особо решительнее, чем предполагал. Хотя Денис снова выразил живейшую благодарность за доброту, проявленную к нему этими славными людьми, он не смог скрыть своего разочарования тем, что их гостья испытывает еще какие-то сильные чувства, помимо радости по поводу его приезда. «Вы действительно думаете, что бедная леди омрачит нашу радость?» Довольно обиженным тоном спросил он. «Это будет зависеть от того, какого участия от нее может потребовать эта наша радость», сказала Роза. «Если вы спросите меня, в опасности ли она, то я думаю, что скорее нет. В таком случае я, конечно, должна была бы вас спровадить. Осмелюсь сказать, что сегодняшний день покажет обратное. Но она так много значит для меня!» Вы знаете, как много, что я встревожена и быстро расстраиваюсь. И если вам кажется, что я возбуждена, не похожа на себя и мыслями, нахожусь не с вами, прошу списать это на обстановку в доме». Им еще немало надо было сказать друг другу и об этой ситуации, и о многом другом, поскольку оба стояли лицом к лицу над пучиной накопившегося и необсужденного. Не в силах соблюсти порядок, они еще пять минут беспомощно барахтались в потоке. Сначала Деннис приуныл, ибо то, с чем он здесь столкнулся, похоже, отнюдь не во всем способствовало его планам. Затем, в приливе вдохновения, он заявил своей подруге, что, как бы неприятно ни не обернулось дело, им обоим следует исходить из того, что их-то счастье ныне гарантировано. «Наше счастье?» — переспросила Роза с большим интересом. «Конечно. Нашему ожиданию конец». Она снисходительно улыбнулась. «Вы предлагаете, чтобы мы сию же минуту пошли и поженились?» «Ну, почти. Только сперва я прочту вам одно письмо». С этими словами он достал записную книжку. Роза смотрела, как он торопливо перелистывал книжку. «Что за письмо?» «Лучшее письмо, какое я когда-либо получал. Куда же я его подевал?» Поднявшись на ноги, он продолжил поиски. «От вашего начальства?» «От моего начальства. Я получил его в городе, и оно открывает передо мной невиданные перспективы». Роза ждала, пока он рылся в карманах. Сложив руки на коленях, она сидела и смотрела на него снизу вверх. «Тогда мне определённо следует узнать, что в нём написано. Но куда, чёрт возьми, я его засунул?» Смущённо глядя на неё, он сверху донизу охлопал ладонями сюртук и жилет в поисках места, куда мог засунуть письмо. Заканчивая с этим занятием, он обнаружил, что рядом стоит дворецкий, не издавая ни звука и держась с надменной отстраненностью старшего слуги, всецело поглощенного задачей распаковки вещей. «Могу я попросить у вас ключи, сэр?» Тут Денниса видала осенило. Он ударил себя по лбу. «Глупец! Она у меня в чемодане. Тогда сходите за ним», сказала Роза, и пока говорила заметила за расположенной напротив нее дверью Тони Брима, собиравшегося вновь к ним присоединиться. Она встала, и Тони, явно взволнованный, но полностью владеющий собой, немедленно сообщил Деннису своим обычным приветливым тоном, что готов проводить его наверх. При этих словах Роза вмешалась. «Пусть с ним идет Уокер, я хочу поговорить с вами!» Тони улыбнулся молодому человеку. «Тогда вы меня извините?» Деннис снова выразил сожаление по поводу доставляемых им хлопот, и Уокер увел его. Роза подождала, пока их не станет ни видно, ни слышно, и пока к ней не возвратится Тони, который, положив руку на плечо Видала, проводил обоих до двери. «Он принес вам хорошие новости?» — спросил хозяин Баунса. «Очень хорошие. Его дела идут на лад, у него все хорошо». Раскрасневшийся Тони встретил ее слова таким смехом, что можно было подумать, не пьян ли он часом. «Хотите сказать, что он полностью вам верен?» Роза никогда не терялась перед смелой шуткой. «Так же верен, как верна ему я. Но главное, что нового у вас? У меня?» Тони на мгновение закрыл глаза и стоял, почесывая в затылке, словно желая придать комический оттенок обуревавшим его чувствам. «Джулия повторила своё заявление?» Тони молча смотрел на Розу. «Она сделала нечто ещё более из ряда вон выходящее», — ответил он наконец. «Что именно?» Тони огляделся и, упав на стул, закрыл лицо руками. «Мне нужно немного это переварить, прежде чем сказать вам».